Глава 11. Зоя долго не могла заснуть. Пришлось ей выпить успокоительного чая. Она перебирала в памяти сегодняшнюю битву, и если бы лично не участвовала в ней, никогда бы не поверила в то, что такое могло существовать в современном мире. Даже в фильме не было так страшно и так азартно, как было в реальности. Ну, конечно, дом её учил силовым приёмам, но она думала, что они больше для разрядки или для исцеления, оказалось, что наоборот, для нанесения реальных ударов. И ведь сама получила, то место до сих пор болит, и её защита пробита. Завтра придётся всё восстанавливать. А ещё ей было интересно, как себя чувствует Аделаида Марковна. Она пошла в комнату спросить у Лилит об этом, но куклы на месте не оказалось. Наверное, у Аделаиды Марковны, подумала Зоя, и тут же вспомнила, что на битве она не видела Владимира. Зое было интересно, где он? Может, он на противоположной стороне был, и именно он нанёс ей тот удар? Она вздрогнула. Да, ей определённо не везёт с мужчинами. Походив по квартире, Зоя легла спать. Дом даже не пытался заговорить, а Зоя его и не звала. Утром она проснулась поздно. пошла в ванную, потом поздоровалась с домом. Уважаемый дом, ты как? Я тебя вчера не тревожила. Спасибо, Зоя Николаевна. Мне намного лучше. После завтрака покидаешь немного шары. Таким образом ты также сможешь меня немного подпитать. Дело в том, что я также привязан к квартире. Мне бы к силовому источнику какому-то подсоединиться. К силовому? В смысле к кабелю? Удивилась Зоя. Нет, к силовому полю, которое создаёт электрический ток. Давай сделаем короткое замыкание. Да, и сожжём во всём доме предохранители у бытовых приборов. Уважаемый дом, я сейчас позавтракаю, и мы что-то придумаем. Я сейчас включу все электроприборы в квартире. Зоя включила электрический чайник, поставила разогреваться в микроволновке замороженный хлеб, включила компьютер, положила запекаться картофель в гриль. В общем, включила всё, что видела. Ну, молодец. Мыслишь в правильном направлении, отозвался дом. Уважаемый дом, ты не знаешь, как там Аделаида Марковна? Лилит вчера не было дома. Да, Лилит может иногда уходить. Думаю, она уже вернулась, ответил дом. Да, я вернулась. Вам привет от Аделаиды Марковны. Увы, ей повредили руку вчера, и она будет долго её восстанавливать. Надеюсь, нам удастся сделать это быстро. Я вчера тебя искала, хотела расспросить, как она. Я могу чем-то помочь? спросила Зоя. Нет, пока помощи не нужно, мы справляемся, ответила Лилит. А мы это кто? Ты и Аделаида Марковна? опять поинтересовалась Зоя. Я Владимир и Аделаида Марковна, ответила Лилит. Я не заметила его вчера. Его не было на битве. Как это не было? Он же возглавлял вас. И я знаю, что именно ты нанесла тот самый главный удар, решающий, что дал вам всем победу. Конечно, вы бы всё равно победили, правда, пострадавших было бы больше, ответила Лилит. Ну, конечно, противники были в чёрных плащах и капюшонах, и я не подумала, что Владимир возглавляет нашу систему, промелькнула мысль у Зои. Что замолчала, Зоя Николаевна? Кстати, насчёт удара мне Владимир рассказал, Он тобой восхищён, честно. Так красочно описывал, сказал, что хотел тебе помочь переместиться в квартиру, но пока закончил разговор с их предводителем, ты уже сама переместилась. Знала бы ты, Лилит, как меня тут дом и Михейка спасали. Дом отдал мне всю свою силу, теперь я ему пытаюсь помочь, воскликнула Зоя. Это наша обязанность помогать тем, кто здесь живёт. Я увидела, что ты дома, и также поспешила на помощь до Лаиды Марковны, сообщила Лилит. После завтрака Зоя пошла бросать энергетические шары, причём бросала их с прицелом в одну точку. Бросала, пока не устала и пока дом не сообщил, что на сегодня хватит, дальше он сам. После обеда Зоя поехала в парк, побродить среди деревьев, пообщаться с природой, которая, правда, почти спала. Но всё равно сегодняшняя прогулка очень хорошо вернула ей душевное равновесие. После прогулки она зашла в кафе к Паше. Он обрадовал её тем, что у него всё налаживается. Мама встречается с мужчиной и в его личную жизнь не мешается. Его посылают на курсы, и потом он пойдёт на повышение. Какое именно повышение, Зоя не стала выяснять, но чувствовала, что у парня всё идёт как нужно. А почему у меня так хорошо получается перемещаться? Я бы даже сказала, с лёгкостью. Я думала, буду учиться долго, где-то в конце третьего года получится. Так это же твоё наследство, я рассказывал. Твои предки имели невероятные способности. Им подчинялись ветры, они летали по воздуху, а когда было нужно, исчезали. Ты же видела своего первого предка, которому боги передали магию. Когда-нибудь ты так же увидишь и свою промадь. Понятно, ответила Зоя. В воскресенье опять была учёба, а в понедельник снова работа. Придя на работу чуть раньше, она почувствовала какую-то непонятную тревогу, опасность. Уважаемый дом, что-то не так, мысленно позвала она своего учителя. Да, фон идёт негативный, магия какая-то. Жаль, я полностью не восстановился, чтобы найти, ответил он. Сотрудники начали собираться. А Зоя с тревогой ходила по кабинетам. Ее все тянуло в кабинет шефа, но он задерживался. Перезвонил, что будет к одиннадцати часам. Без него она в кабинет заходить не хотела. Наконец она решилась. Набрала номер телефона шефа. «Алло, Николай Львович, вы можете со мной говорить? Это срочно!» «Зоя Николаевна, я за рулем. Буду минут через сорок. Что случилось?» Он понимал, что Зоя так просто звонить не будет. Я чувствую, что в вашем кабинете есть что-то плохое. Зайти без вас не хочу, но и вам бы без меня в кабинете ничего не касаться руками. Да и ваш заместитель может зайти. Даже не знаю, что и делать, ответила Зоя. Хорошо, понятно. То есть ничего непонятно. Я за мной отправлю сейчас по делам, ответил шеф. Когда он пришёл в офис, поздоровался с коллективом, а потом они зашли в кабинет вместе с Зоей. А дальше Зоя попросила его не подходить к столу и ничего руками не трогать. Она стояла среди кабинета и пыталась узнать, с какой стороны чувствуется магия. Стол был пустым, в угмах не было, только подставка под карандаши и какой-то колокольчик. Стоп, этого колокольчика раньше она не замечала. Николай Львович, это ваш колокольчик? спросила Зоя, показывая на сувенир. Не знаю, откуда ему здесь взяться. Может, уборщица оставила? Больше некому. Уборщица, говорите? Ну-ну. Николай Львович, это нужно сейчас же уничтожить. Сейчас найду, чем его взять. Мне нужен пакет плотный и тряпка. Жаль, перчаток нет. А вон в мусорной корзине лежат, заметил директор, на которого и самого передалась тревога. Те брать нельзя, она ими и брала. Зоя осмотрела внимательно и нашла, чем взять колокольчик и положить в пакет для документов. Поехали уничтожать, чем быстрее, тем лучше, скомандовала она. Они приехали в промзону. Возле мусорных баков Николай Львович нацедил бензина, и Зоя, наложив на себя и на него защиту, начала обжигать колокольчик. Сначала с него даже не сходило позолота, только чёрный дым. Потом наконец колокольчик начал плавиться. Зоя сказала все нужные слова, потом загребла всё это оттаявший землёй при помощи куска железа, и они вернулись в офис. "Зачем это уборщице? И вообще, что это такое?" спросил Николай Львович. "Это подклад для вас лично, чтобы ваша жизнь была пустой, как колокол, только чтобы звенели, а толку никакого, и болезни, и неприятности". А уборщица ведьмой подрабатывает, вернее, подрабатывала. Ей заказали сделать вам порчу через подклад. Теперь это всё ей вернётся в три раза больше неприятностями. Если бы сам не видел, как эту игрушку огонь не берёт, не поверил бы, высказался Николай Львович.